24 глава. Тяжело откинулась на подушки. Устала. Все эти политесы утомительны. Хорошо, конечно, повидаться с родными, но у меня жжется под сердцем одно очень важное дело. Не терпит отлагательства. Вячеслав оказался догадлив и, пообещав еще вернуться, вывел детей. И я тут же схватилась за телефон. «Анна! Здравствуйте!» Первым делом позвонила адвокату и, прикрыв глаза, вкратце пересказала последние новости. Голос мой срывался на шипение, а рука так сильно сдавила телефон, что чехол деформировался и слетел. «Прошу, уройте его в землю! Оставьте без трусов!» «Сравняйте с Плинтусом», резюмировала, рассказав свои последние новости. «Я поняла. Отлично. Нужно решить, что можно сделать». Анна молчала некоторое время, обдумывая. «Скажите, Виктория, вам принципиально, чтобы он сохранил работу, высокооплачиваемую должность? То есть, как вы относитесь к возможности сделать вашу историю публичной? Пресса, интервью и вот это все», проговорила Анна задумчиво. «Шумиха вокруг моего имени. «Мне не нравится. Припугнуть Илью можно, но что-то мне подсказывает, для него это не проблема. Ему плевать на общественное мнение». Задумчиво ответила я. «Ему-то плевать!» А акционерам банка, скорее всего, не понравится, что имя Китаева получат в таком контексте. Сейчас в обществе набирает обороты тенденция к семейным ценностям, материнство и патриархальность в почете. и банк как предприятие прежде всего направлен на поддержание имиджа добропорядочного заведения. И вдруг эдакий конфуз в стройных рядах. Илья такой человек, что без работы не останется, выкрутится ужом. Его папа ему поможет, если что. Ну, по самолюбию для него будет очень чувствительный, если руководство попрет его с должности. Поделилась я с Анной соображениями, заканчивая разговор. Мама вошла с салфетками. Не хотела, чтобы она слышала мои планы, сил не было объясняться. Все потом. Позднее. Но прощалась я с ней все равно скомканно, чувствуя неудобство. Даже обрадовалась, когда зашел врач. «У меня к вам просьба. Я вся в синяках. Вы можете дать заключение или справку об их наличии?» Или посоветуете мне, к кому обратиться с такой просьбой. В бюро судмедэкспертизы. Или можно у травматолога больницы. Мне важно зафиксировать документально, что были синяки после неадекватного общения с мужем. Я перевела дыхание и посмотрела на врача. Он ничем не выдал своего отношения к моей просьбе. Только брови чуть дёрнулись. Почти незаметно. «Я узнаю у наших травматологов, вправе ли они выдавать такие справки. Честно говоря, ни разу не сталкивался», — аккуратно ответил врач. «Не знаете, сколько времени у меня есть?» Чтобы заключение было корректным, дня два не больше. Потом гематомы начнут рассасываться, осадина заживать, ответил врач. Я завтра, скорее всего, еще не смогу передвигаться на дальние расстояния, самостоятельно в бюро не попаду. Интересно, они работают на выезде? Больше сама себе, чем врачу, озвучила я вопрос. Думаю, за деньги и при достаточно мотивированной просьбе они приедут. Вот уж не в курсе. Но если нужно, я выпишу пропуск, а лучше предупрежу персонал, чтобы бы пропустили к вам в любое время. Улыбнулся врач, довольный тем, что я нашла, как решить свой вопрос без его участия. «Можно не пускать ко мне мужа?» Без особой надежды спросила, уже по одному лицу, понимаю, что нет, это не в компетенции врача. «Я не могу запретить. Я могу только его предупредить, что вы не желаете видеть». Врач пожал плечами и продолжил уже на выходе. «Если ваш муж появится, то я обязательно должен с ним переговорить. Наконец-то я одна и можно расслабиться». Очень утомительное утро с толпой посетителей вымотало меня, и без того невеликие силы иссякли. И даже поднять телефон, чтобы набрать начальницу и предупредить об болезни, я не могла. А уж о том, чтобы уговорить сейчас членов экспертной комиссии куда-то ехать и помыслить, невозможно. Сил нет. Перекрыла на минутку усталые веки и сморгнула набежавшие невольные слезы. Больно, горько, стыдно и ужасно холодно от одиночества. Кусила обметанную шершавую губу, отвлекая себя от пропасти уныния. Зажмурилась сильнее, выжимая до сухости глаза. Вообще-то, просить помощи не стыдно. Это Китаев должен гореть в огне стыда за свои поступки. Вячеслав, извините за беспокойство. «Но мне нужна ваша помощь еще в одном деле». Решительно позвонила по свежесохраненному номеру. «Просто Слава!» — отозвался сосед, пряча улыбку в голосе. «Что?» «Называйте меня Слава. Так проще и быстрее, да и привычнее. Чем могу помочь?» Расшифровал он и, выслушав мою идею, с экспертизой согласился. Велел настраиваться на завтрашний день и обещал, что привезет ко мне в палату весь состав бюро. «Понимаете, при предстоящем грандиозном скандале развода «Мне не помешает еще один документ». Начала я, но Слава перебил меня. «Не оправдывайтесь, Виктория. Я прекрасно понимаю и одобряю ваши мотивы». «Ну вот и славно». Отключила разговор и, зажмурив глаза, прижала трубку к груди. Просто славно. Чуть улыбнулась своему каламбуру. «Сейчас полежу немного и позвоню начальству. И Еще минуточку, позволю себе просто побыть с закрытыми глазами». Но не тут-то было. «Виктория!» Влетел в палату китаев.